Ховенья. Небольшое дерево с гладкими блестящими листьями и жёлтыми душистыми цветами. Его также называют японским или медовым деревом. Встречается в Китае, Непале, Индии и Японии, отличается редкой красотой. Мотивы рассуждения, как легко заметить, примерно те же. Мифология и символика запахов, связь физического и духовного. Однако заметны и некоторые новые акценты. В этом пассаже, по сути, Уальд развивает свою теорию нового гедонизма, предписывающую расширять сферу чувственных наслаждений. Герою не терпится доискаться до сути психологического воздействия запаха. Но его вариант парфюмерного дендизма больше ориентирован на научно-позитивистский подход. В своих экспериментах Дэриан Грей руководствуется позитивистской философии конца века. Его привлекают материалистические концепции Фохта и Бюхнера, которые пытались привить на немецкой почве учение Дарвина. Очень скоро, в 1899 году, через 8 лет после публикации романа Уальда, тот же ход мысли будет представлен в британской культуре у Хэвлика Эллиса. Эллис 1859-1939. Английский врач и писатель, автор семитомного труда Психология секса. 1897-1928. В своём труде Психология секса он размышлял о том, почему невростеники, болезненно чувствительны к ароматам, как возникает иллюзия запаха святости, о чего бывают обонятельные галлюцинации. Те же проблемы занимали в это время и известный французский врач Шарко. Шарко, 1825-1893, французский врач, организовавший первую неврологическую клинику в парижском госпитале Сальпетриер, учитель Фрейда. Он ставил опыты, пытаясь понять воздействие запахов на пациентов под гипнозом. А его ученик Фрейд вообще считал, что чувствительность к запахам это атизм, симптом заторможенности в психическом развитии. Логическое завершение этой идеи получили у Макса Нордау, усматривавшего в увлечении запахами признак дегенерации. Макс Нордау, 1849-1923, немецкий писатель, философ, автор теории дегенерации в культуре. Перечисляя эти концепции, мы не имеем в виду, что Уайльд буквально следовал тем или иным теориям, тем более что многие из них были сформулированы уже после выхода романа в свет. Скорее эти концепции составляли общую атмосферу эпохи, которую Уайльд превосходно ощущал. В этой атмосфере символизм теснейшим образом переплетался с натурализмом. Поиск материалистических основ эмоций с самыми запредельными мистическими переживаниями. Квинтэссенция этих настроений драма Саломея, написанная Уальдом по-французски в 1893 году. История библейской героини популярный сюжет во второй половине XIX столетия. Его использовал Флобер в Саламбо и Малларме в Ирзяде. А Соломея философствует «дезэссент» в романе Гюисманса. Уальдовский текст был переведен на английский лордом Альфредом Дугласом, и в том же году в Лондоне должна была состояться премьера. На роль Соломеи была приглашена Сара Бернар. Автора ничуть не смущало, что ей к тому времени было 48 лет. Он доверял артистическому таланту этой «змеи древнего Нила». Сара Бернар хотела сама исполнять танец "Семи покрывал" и настолько увлеклась этой идеей, что сама частично субсидировала постановку. В оформлении спектакля всё строилось на запахах. Представление было задумано как синкретическое зрелище, где вместо музыки занимали ароматы. В оркестровой яме планировалось установить гигантские курильницы, испускающие по ходу представления различные благовония. Каждое действие и каждый герой имели свой ароматический камертон. Экзотические запахи должны были даже заменить занавес, отмечая начало и конец каждого акта. Соломея носила серьги в виде миниатюрных фиалов с благовониями, капающими ей на плечи. И, разумеется, ароматическая кульминация приходилась на танец семи покрывал, которым соответствовали семь слоев запаха. Подобная оркестровка запахами была призвана, помимо прочего, установить особый контакт между залом и сценой. После представления насквозь пропитанная благовониями публика, выходя на улицу, оказывалась рекламным сообщником режиссёра. Уайльд задумывал коллективный перформанс, в котором через запахи публика вовлекалась в своеобразный ароматический заговор, по неволе превращаясь в массовку. Нечто подобное уже было проделано годом ранее, на премьере его пьесы "Вер леди Ундермер". Когда сам автор и его друзья явились в театр "Зелёной гвоздики" в Питлси. К сожалению, этому великолепному замыслу не суждено было осуществиться. Сначала сопротивлялась дирекция театра, заботившаяся о пожарной безопасности, а потом постановка Соломея была и вовсе запрещена цензурой, усмотревшей в пьесе непристойные мотивы. Только в 1896 году Соломею поставили в Париже, но неизвестно, была ли там реализована идея ароматической оркестровки. Франсуа Сования. От мязмы к признаку. Оспиезологическая метафора у Джованни Морелли. Креонт. Изволь открою, что от бога слышал. Повеливает ясно Аполлон: ту скверну, мязма, что в земле взрасла фиванской изгнать, чтобы ей не стать ни слимой. «Эдип, каким же очищением? Чем помочь?» Сафокл. «Эдип, царь». Стихи 95-99. Перевод Шервинского. Считается, что швейцарский итальянец Джованни Морелли был предшественником Фрейда, который говорил в одной своей статье, она вышла без имени автора, посвященной Моисею Микеланджело, что метод Морелли особенно близок медицинскому методу психоанализа – Это утверждение повторяли с некоторыми вариациями, на которых мы не будем здесь останавливаться. Такие авторы, как Эдгар Винт, Карло Гинсбург и Ричард Воллеим, и напротив, жёстко опровергал Джек Спектор. Мы неоднократно доказывали справедливость фрейдовского мнения. Напомним также, что метод Морелли восходит, как принято считать, к двум источникам. С одной стороны, отмечается бесспорное влияние по леантологии, что впоследствии позволило Гинзбургу развить свою признаковую парадигму, с другой, влияние различных теорий начертания, таких как графология и даже физиогномика, что представляется нам более спорным. Да и сам Морелли неоднократно восставал против искусствоведов, опиравшихся на эти дисциплины. И ещё, его концепция прекрасного всегда оставалась романтической, сложившейся под непосредственным воздействием Шлеермахера и Ваккенродера, о чем нам напомнила недавно Джейни Андерсон. Современные исследования, посвященные Морелли, со всей очевидностью доказывают, что создатель науки об искусстве, Сенце де л'Арте, заинтересовался искусством еще тогда, когда получал научное образование. Обучался медицине в Мюнхене, а затем специализировался в области анатомии в Киеве, Эрлангени, то есть с середины до конца 1830-х годов, в те времена, когда его ещё звали Иоган Морел. Он итальянизировал своё имя в 1841 году, по-видимому, из патриотического пафоса, добавив к нему окончание и. А в этой двойной перспективе самой по себе не было ничего удивительного, или шокирующего. Удивляло и шокировало то, каким образом Морелли пытался сопрягать две эти сферы. Это тем более возмущало некоторых его коллег, что он добивался признания экспериментальной ценности своего метода атрибуции произведений искусства. В самом деле, Совершенно ясно, что его позиция не имеет ничего общего с относительно спокойным примирением художественной практики и стремления к научности в том виде, в каком его проповедовала в середине века философия природы, проявившаяся, например, у Гёте. По своему темпераменту Морелли несомненно был провокатором, И противостояние между эстетическими доктринами и научностью разрешалось им в общем-то в ущерб первым, причём действовал Морелли не без некоторой резкости, чем и заслужил у Фрейда эпитет революционер. Впрочем, он и сам без колебаний писал о том, что был вынужден иногда уподобляться некоторым варварским захватчикам и разбивать кое-кому головы, имея в виду критические выступления по поводу своих коллег. Эти жесткость и провокационность, как нам кажется, впервые нашли выражение в некоторых его ранних работах, где он уже подчеркнуто резко сближал художественную оценку и научную методологию.